Глава тридцать четвертая Проснулась я внезапно, рывком, несмотря на то, что долго не могла уснуть, раз за разом снова переживая события вечера. За окном еще было темно, если прислушаться, можно было услышать слабое завывание ветра, но, судя по всему, метель давно улеглась. Позевывая, закуталась в длинный махровый халат поверх моей пижамы и прошлепала на кухню, мельком заглянув в вольер сладко дрыхнущего до бешрека. Заваривая кофе и вдыхая аромат перемолотых зёрен, невольно вспомнила вкус шоколада на гобах, который теперь у меня стойко ассоциировался с едва уловимым, таким родным уже запахом Андреса, его поцелуем. Тут же вновь накатили воспоминания, отозвавшиеся щекотными пузырьками радости где-то в районе солнечного сплетения. Невольно вздрогнула, выронив ложку, которой помешивала варившийся в турке кофе. Чертыхнувшись, полезла за ней под стол, а когда выпрямилась, выругалась уже громче, узрев перелившуюся через край кофейную пену, шипением заливавшую магическую конфорку. Поспешно выключила доса烦ливо поморщившись и устало присела за стол. Покрутила в пальцах испачканную ложку и со вздохом бросила её на чистую поверхность стола. Не забойтесь о появившихся пятнах. Всё равно теперь всё отмывать. На смену радости пришла досада и даже какая-то горечь вместе с пониманием, что, кажется, я всё испортила вчера. Воспоминания вновь, как в ледоскопом, пронеслись в голове, показывая, что было после поцелуя. Вскачив с кровати и, кажется, уронив чашку с последними каплями шоколада на пол, я аж arahнулась от Андреса. И не давая ни ему что-то сказать, ни себе передумать, что-то ляпнула про тролля, оставшившегося дома одного. В считанные секунды втиснулась в ботинки, подхватила пальто, даже не остановившись, чтобы его надеть, и выбежила за дверь. Я почему-то совсем по-дурацки испугалась, даже не того, что Андрес может быть моим женихом и связанных с этим возможных проблем. Нет, мне почему-то стало страшно, что всё вокруг становится слишком реальным. То есть С момента моего падения с моста прошло уже немало времени. Я свыклась с мыслью, что всё. Теперь это моя жизнь с магией, артефактами, академией, детьми, даже троллем. Но на подкорке это воспринималось как вот сейчас поиграю ещё немного и домой. Да, безусловно, понимаю, что шансов вернуться нет. К тому же, вероятнее всего, и вовсе предпочла бы остаться здесь. Будь у меня выбор. Но как раз проблема в том, что выбора не было, и всё равно ощущение, что в любой момент я вернусь в свой мир, не покидает. Я не попрощалась с ним, чтобы с чистой совестью выдохнуть и принять новую жизнь. Кураторство, проекты по сиделки в таверне, увлекательно, ответственно, важно, да. Но отбери это всё сегодня, и через полгода при воспоминаниях лишь что-то слабо всколыхнётся внутри и только. Если вернусь домой, огорщу не много и успокоюсь. Андреэс же, это чересчур реально для меня те чувства, что он вызывает во мне, те желания, что переполняют просто от его запаха, случайных прикосновений, такой родной, уже солнечной улыбки, те мечты о возможном совместном будущем. Я окончательно запуталась. Знаю, что глупо, знаю, что домой не вернутся, знаю, что совершаю ошибку. Да, сотни раз да. Только не покидает навязчивая мысль, что если перешагну эту черту, открывшись этому миру окончательно, добровольно привязав себя к нему, предам всё то, что когда-то было для меня безумно важным там, в прошлой жизни. Пусть я и не думаю каждую секунду времени о родителях, друзьях, учениках, в конце концов, оставшихся дома. Это не означает, что по вечерам не тоскую по ним. А по ночам не просыпаюсь иногда в слезах, а от удивительно реалистичных снов, где я бьюсь за стеклом в паре сантиметров от них, но меня никто не видит и даже не помнит. С лёгкостью заменив на другую меня, это чувство потихоньку испарялось. Чем больше времени проходило, таска затухала, пока не услышала о зелье Хлылы. И вот тут меня просто накрыло. Я ведь даже не попыталась за всё время, что здесь, отыскать хоть какую-то возможность, если не вернуться или передать о себе весточку, то просто посмотреть, убедиться воочию, что там всё в порядке и наконец-то отпустить прошлую жизнь. И теперь, тем более не имею права забить на всё и с головой нырнуть в отношения. У меня есть обязательства, пусть и наложенные мной же, но нельзя о них забывать. Из гостиной донёсся звон миски и шебуршание песка. заставившей меня словно очнуться. Ещё морковку сварить не мешало бы. Да обычно еды оставить троллю. Забота о существе, которое заветило от меня, вернее, отвлекли от невесёлых размышлений, именно бегать от Андреса не входило в мои планы. Да вообще в мои планы ничего толком не входило. А если уж на то пошло, ну я же не обязана принимать какое-то решение прямо сейчас. Просто немного времени, чтобы разобраться окончательно в себе. е может получить зелье от Лайлы, использовать. И вот тогда раздавшийся внезапный стук в дверь не дал додумать, что тогда, бросив недоуменный взгляд на часы, показавшие всего 7:00 утра, настороженно подошла к двери. Я не ожидала увидеть за ней маньяка-жеворонка, но я в принципе никого не ждала так рано. Или это Андрес? От этой мысли сердце забилось чаще. Нет, хватит страдать хернёй. Вчера я так очень глупо поступила, сбежав В любой ситуации взрослые здравомыслящие люди разговаривают и объясняют мотивы своих поступков, а не сбегают, как 14-летние подростки после неловкого поцелуя в щеку. Решительно вздохнув и приняв окончательное решение, все же постараться объяснить все, дернула входную дверь, как-то успев позабыть, что одета все в тот же халат. На моем пороге стояли Лернати Андриэль и какой-то незнакомый мужчина, Первым порывом было захлопнуть дверь перед их носом. Ну что уж теперь? Эльф и пижаму мою видел так-то. Да и не звала я никого. Выпрямившись, уставилась на них удивленно. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» – уточнила осторожно. «Вы нашли Мортимера?» С волнением выпалил незнакомец, прежде чем эльф успел открыть рот. «Э-э-э...» – тролль Сандра... Я поспрашивала вчера на улице, указанной вами, и одна арчанка сообщила адрес своего знакомого, у которого пропал тролль. Вот и... Артефактор развел руками. И поэтому вы решили прийти в семь утра? Вообще-то мы еще вчера приходили, как только Лернатан сообщил, где сейчас Мортимер. Но вас не оказалось дома. Метель разыгралась не на шутку. Я не стал ждать, решив наведаться к вам утром, поймав перед занятиями». «Лэр Натан любезно согласился составить мне компанию, чтобы подтвердить мою историю и не испугать вас». Извиняющийся улыбнулся мужчина. «А откуда мне знать, что это именно ваш тролль?» Проворчала хмуро, запахнув полы халата потуже, поежившись от зимнего холода, пробивавшего до самых костей. Настроение и так не шибко веселое, почему-то окончательно сползло вниз. «Логика явно не мой конек. Хотела же, чтобы хозяева поскорее нашлись». А сейчас то, вздохнув, посторонилась. Проходите, не стойте на пороге. В доме надо одать должное. Мужчины сразу разулись, чтобы не пачкать мои полы, и лишь после моего разрешающего жеста прошли в гостиную. Он, любопытный у меня, маленький просто, ещё и года нет. С рождения практически выхаживаю его. А тут сестра приезжала за чем-то, выскочила на порог, неплотно притворив дверь. Он, видимо, и выбрался. Улица у нас шумная, где-то кто-то что-то крикнул или что-то зазвенело. Может лошадь понесла. Он испугался, ломанулся куда-то. Слова хотливо вещал мужчина, пока разувался и снимал пальто. Я только собралась ездить. Как же это он выхаживал моего добешрека, если тот умудрился выйти в открытую дверь? Да и с какого вдруг перепугу её не закрывать зимой? К тому же, от хорошей жизни не бегут. Но тот рот активно чавкающий морковкой поднял голову и увидел своего бывшего хозяина. Из пасти выпал кусочек недожаренного овоща. "Мартимер, малыш", позвал мужчина ласково. И труль тут же издал счастливый писк, оставив своё любимое лакомство в покое, подбежав к живой изгороди, закрывавшей вольер, и попытался вскарабкаться по ней, чтобы поскорее добраться до мужчины. Починясь едва уловимому пасу Лэра Натье Андриэля, ветки раздвинулись, и тролик подбежал прямиком к своему хозяину, что-то восторженно попискивая и выражая свои клыкастые зелёной мордой вселенское счастье. Мой гость в свою очередь просиял улыбкой и подхватил этого бармота на руки. Моё ехидство и подозрительные мысли завяли на корню. На моё появление добишрек особо не реагировал. Да и если уж на то пошло, я хоть и жалела его, но мысли тут же хватать его на руки и тискать, едва не обцеловывая, ни разу не возникло. «Спасибо вам огромное. Вы не представляете, что я испытал, когда понял, что он куда-то делся. Абсолютно не приспособленный к жизни вне дома, да еще и такой холод. Это же не кот или собака, у которых есть шанс, что кто-то их приютит». Не унимался мужчина, рассыпаясь в благодарностях. Как я могу вам отплатить? Что угодно. Меня, кстати, зовут Лизард Дэн Тройс. Простите, что не представился сразу. Я владелец артефакторской лавки. Может, вам что приглянется? Заходите на досуге, не стесняйтесь». На этих словах глаза Лера Антиандриэля зажглись интересом, а сам преподаватель бросил в мою сторону едва ли не умаляющий взгляд. «Вот уж кому это предложение пришлось по душе». Я его спасла не ради чего-то. Спасибо. Мне ничего не нужно. Рада, что вы нашли друг друга, покачала головой, натянуто улыбнувшись. То есть, разумеется, я была рада за них, но почему-то накатила тоска. Как-то успела привыкнуть уже к этой зелёной обезьяне. Если хотите, можете его наведывать. Думаю, он будет рад вас видеть, предложил Лизард тем временем. И я собиралась было отказаться, но засмотрелась на всцепившегося в лацкана пиджака тролля, который, тем не менее, уже несколько раз обернулся на меня, что-то рыкая едва ли не с вопросительными нотками. «А знаете, как-нибудь с радостью воспользуюсь вашим предложением. Мы с Дебешреком, то есть с Мартимером, замечательно провели время». Улыбнулась уже более искренне. «Будем рады видеть вас. Я оставлю свою визитку. А вы Лернати Андриэль». «Вы, кажется, упоминали, что преподаете артефакторику. Может, вам в моей лавке?» Спохватился мужчина, переводя взгляд на эльфа, не вмешивавшегося в наш разговор и процесс воссоединения тролля с его хозяином. «С удовольствием наведаюсь в вашу лавку». Тут же выпалил он, не дожидаясь продолжения фразы. «Можно прямо сейчас. Помогу вам доставить вашего питомца домой, а то по такому холоду в одиночку это будет трудно». Да, у меня обогревающий артефакт работает. Мартимер не замёрзнет. Да и привычный гулять у меня на руках. Но буду рад, если составите компанию. Люблю заводить новые знакомства среди артефакторов. Выпроводив обоих мужчин за дверь, ещё раз выслушав, какая я хорошая, и даже приобняв добы Мартимера на прощание, какое-то время стояла в коридоре, прислонившись спиной к стене. Меня раздирали противоречивые чувства. который легко охарактеризовать одной фразой «сама не знаю, чего хочу». И это шатание бесило больше всего. А еще невольно подумалось, что вот так вот только успел укрепиться в мысли, что в моей жизни появился зеленокожий, прожорливый питомец, как он также внезапно исчез. И кто знает, что еще из нее исчезнет, пока я предаюсь бессмысленным рассуждениям и внутренним метаниям. Невесело хмыкнув в ответ на свои мысли, достала свой артефакт связи, собираясь написать сообщение с предложением позавтракать в столовой вместе. Но увидев, сколько времени, невнятно выругалась и бросилась в спальню поскорее одеваться. Как-то не учла, что большая часть моего времени оказалась потрачена на тролля и его хозяина, из-за чего я сейчас безнадёжно опаздывала, а завтрак, похоже, отменялся.